Затем он спросил, не могли ли те, другие сани погибнуть при вскрытии льда. Я ответил, что, наверное, этого сказать нельзя, и лед вскрылся лишь около полуночи, и путник мог к тому времени добраться до какого-нибудь безопасного места. С тех пор в изнуренное тело незнакомца дались новые силы. Он непременно хотел находиться на палубе и следить, не появится ли знакомый нам сани. Однако я убедил его оставаться в каюте ибо он слишком слаб, чтобы переносить мороз. Я пообещал, что мы сами последим за этим и немедленно сообщим ему, как только заметим что-нибудь необычное. Вот что записано в моем судовом журнале об этом удивительном событии. Здоровье незнакомца поправляется, но он очень молчалив и обнаруживает тревогу, если в каюту входит кто-либо, кроме меня. Впрочем, он так кроток и вежлив в обращении, что все матросы ему сочувствуют, хотя очень мало с ним общаются. Что до меня, то я уже люблю его как брата. Его постоянная и глубокая печаль несказанно огорчает меня. В свои лучшие дни он, должно быть, был благородным созданием, если и сейчас, когда дух его сломлен, он так привлекает к себе. В одном из писем, милая Маргарет, я писал тебе, что навряд ли обретут друга на океанских просторах, и однако я нашел человека который был бы счастлив иметь своим лучшим другом, если бы только его не сломило горе. Я продолжу свои записи о незнакомце, когда будет что записать. 13 августа 1700 года Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает одновременно безмерное восхищение и сострадание, да и можно ли видеть столь благородного человека? отраженного бедами, не испытывая самой острой жалости. Он так кроток и вместе так мудр, он так широко образован, а когда говорит, речь его поражает и беглостью, и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью. Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо, ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверяю. Он внимательно выслушал все мои доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности, принятых мною мер. Высказанное ему участие подкупило меня, я сговорил с ним языком сердца высказал все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. «Одна человеческая жизнь — сходная цена за те познания, к которым я стремлюсь, за власть над исконными врагами человечества». При этих моих словах чело моего собеседника омрачилось. Сперва я заметил, что он пытается скрыть свое волнение, Он закрыл глаза руками, но когда между пальцев его заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк, а он заговорил прерывающимся голосом, — Несчастный, и ты, значит, одержим тем же безумием, и ты испил спил напитка, так выслужи же меня, узнай мою повесть, и ты бросишь на чашу с ядом. Эти слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство, но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком сильным для его истощенного тела, и понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились. Справившись с своими чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что он не совладал с собой. Преодолевая мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать истории моей юности.